Свадьба состоялась через 15 дней. Обратились к священнику церкви Святой Девы Скорбящей. Фяма настаивала на том, чтобы свадьба была там, где непорочная дева стала свидетельницей того, как она утратила непорочность. Платье Фямы было кипенно-белым, хотя мать умоляла её выбрать бежевый, а она Да и её подруг по Красному Кресту уже дошли слухи о том, что дочь провела 13 дней со своим женихом. И хотя в глаза они ей ничего не говорили, за спиной она была уверена в этом зазлословили, сидя за вязанием пинеток для сироток из стран третьего мира. В день свадьбы пляж был покрыт белыми и красными кружевами. Ночью волны выбросили на берег множество осколков коралла. После церемонии, которую очень украсила пение Донни и Каролины «Сотто де Хунка», Фьяма и Мартин пошли прогуляться по пляжу. Для этого они пришли на свадьбу босиком. Они шли, обнявшись, и море благословляло их. На фоне красно-оранжевого заката поднимались многометровые волны. В Гарменде и Дель Вьента никогда не видели таких красивых волн. Они поднимались и опускались сладострастно или лениво. Они шептали о чём-то тихонько и нежно, словно подтверждали те обещания, которые только что дали друг другу Мартинов и Яма. Словно напевали мелодию того вальса с развивающимися локонами из стихотворения, которое Мартин читал в Яме в тот вечер, когда они познакомились. А сейчас Мартин читал любимой новые стихи. Никто не мог слышать того, что он шептал ей на ухо. Она одна чувствовала его дыхание и слышала его голос, ласкавший душу. Но она была слишком юной и не понимала, что переживает лучшие минуты в своей жизни. И эти минуты прошли, а она не знала, что никогда больше так не объянет от счастья. Как далёки были те дни. Сейчас в яме не оставалось ничего, кроме скучных размышлений. Почему, думала она, глядя на спящего рядом Мартина, когда нам удаётся наконец заполучить то счастье, о котором мы мечтали, мы не умеем полностью насладиться им? Почему мы настолько бесчувственны, что не можем распознать лучшие моменты своей жизни? Почему не выпиваем до последней капли радость этих лучших мгновений? Почему счастье длится только миг, а потом о нем можно лишь вспоминать? Кто нам сказал, что счастье для того, чтобы быть нами узнанным? Должно иметь при себе табличку, на которой крупными буквами было написано «Эй, я здесь, я о счастье, насладись мной». Неожиданное ее размышление прервал стон Мартина. Должно быть... Что-то приснилось, подумала Фяма, поглядев на исказившееся лицо и сжатые кулаки мужа. Она нежно обняла его, но он резко высвободился. Неделя пролетела незаметно. Отёк на лице Фямы спал. В её ежедневнике и на магнитофонной плёнке, куда она записывала истории пациенток, прибавилось записей. Статьи Мартина день ото дня становились всё более острыми и злободневными, а ночи становились всё более похожими одна на другую. Иногда, проснувшись утром, Фяма не понимала, встаёт она или только ложится. Болгарский хор прибыл в город в разгар такого сильного урагана, что самолёт едва не врезался прямо в круглый циферблат часов на башне у старых городских ворот, и только мастерство пилота предотвратило трагедию. Газета, в которой работал Мартин, поместила на первой полосе снимок самолёта, почти касающегося верхушки башни, под крупным заголовком "Спаслись чудом". Слушать реквием Моцарта Мартинов и Фяма явились промокшие насквозь. Ливень в тот вечер был такой, что море вышло из берегов. Вода не просто подошла к крыльцу церкви, она залила ступени и сквозь дверные щели двери закрыли, чтобы улучшить акустические характеристики зала просочилась в саму церковь, залив с камейки для молитвы и исповедальни. Потом вода поднялась на высоту пьедесталов для статуй, и скоро они уже плыли, сопровождаемые ангельским пением хора, который исполнял в эту минуту самую трогательную часть сочинения великого австрийца, не спровергнув злословивших. Несгибаемая публика дослушала почти уже плавая концерт до конца. Находившиеся в алтаре хористы исполняли санктус уже по шею в воде. Последние звуки были больше похожи на бульканье при полоскании горла, а шум ливня и грохот волн заглушили аплодисменты. В Гарменде и Дель Вьенто давно не происходило таких событий, но, видимо, природа решила как следует встряхнуть кастрюльку, в которой мирно булькала жизнь обитателей города. Однажды вечером, когда Фяма уже заканчивала приём, ей позвонили. Звонившая представилась Эстрельей. Имя это Фяма ничего не говорила. Эстрелья Бланка настаивала звонившая, но Фяма всё равно не могла её вспомнить. Они виделись лишь раз. С той встречи прошло уже несколько месяцев. Эстрелья пришлось напомнить. На тебя упал Мой ангел, забыла? Разве такое забудешь, подумала Фяма и торопливо начала задавать собеседнице обычные в таких случаях вопросы: как дела, что нового, стараясь не слишком отвлекаться, потому что напротив сидела Мария дель Кастигом-Еннике. Пациентка, страдающая манией преследования. Она нервно кусала ногти и не сводила глаз с телефонной трубки, уверенная, что звонит её муж. чтобы выяснить, где она и с кем. Телефонный разговор привёл Марию в состояние такого нервного возбуждения, что она искусала пальцы в кровь. Эстрелья, почувствовав, что позвонила не вовремя, в двух словах, хотя и немного путанно, изложила дело. Она хотела бы записаться на приём. Договорились встретиться через 2 недели. У Фьямы отменялась одна из назначенных встреч. Повесив трубку, Фьяма задумалась О чём могла рассказать ей женщина, у которой было всё? Сколько же в мире людей, жизнь которых кажется со стороны такой наполненной, а на поверку оказывается такой пустой. Звонок был началом ещё одного привычного витка жизни. Ещё одна пациентка, ещё одна проблема, ещё одно разочарование. Снова слёзы. Чужих проблем в жизни фиямы было больше, чем своих. Ещё в детстве её научили: нужно отдавать, отдавать и отдавать. Этим она и занималась всю жизнь. Отдавала всё другим и не думала о себе. Почтинила свои чувства одной цели дарить надежду, нисколько не беспокоясь о том, что саму себя лишала этим, надежды прожить полной жизнью зрелые годы. Фьяма была сапожником без сапог. Ей все труднее становилось говорить с Мартином. Он был таким педантом, исправлял ошибки в ее речи, расставлял все точки и запятые так, словно речь шла об одной из тех блестящих статей, которые он печатал в своей газете. Он не вникал в смысл того, о чем она говорила, а подходил к каждому ее рассказу как к законченному тексту. Заголовок с жирным шрифтом, красная строка в начале, шрифт «Курьер Нью». Мартин ограничивался формой и совершенно не интересовался содержанием. Он был очень образован, но достиг всего талантом и трудолюбием. Он обладал богатым воображением и когда хотел, почти всегда в разговорах не с женой, а с другими, мог быть очень милым, просто очаровательным. Фьяма никак не могла раскрыть его загадку. Впрочем, возможно, никакой загадки не было. Она всё придумала, потому что очень любила мужа, у которого, если что и было за душой, так это безудержный романтизм и идеализм в духе Платона. Известно, что когда любишь, наделяешь любимого человека множеством достоинств, которых он зачастую и лишён, чтобы не замечать недостатков, которых у него тоже множество. Любовь слепа, как говорится.